3 «А хороший отсюда вид, стоит признать», — произношу я, заложив руки за спину. «Что правда, то правда», — соглашается Малой. «Перед нашим отрядом пристает утес во всей своей красе, а вместе с ним и удивительный рельеф его окружающей. С запада на острые скалы и торчащие тут и там глыбы шумом налетают морские волны». Тут же мелькает и оставшийся при утесе флот в лице торговых лоханок да рыбацких лодок. Ничего особенного. Чайки оглашают берег своими возгласами, нечеткими пятнами мелькая над головой. С востока идет широкая тропа, скорее даже дорога, уходящая дальше на северо-восток и скрывающаяся в лесу. Предположительно, именно по ней полюс обедет торговлю с тем же Римом и до недавнего времени с Вавилоном. На юге же, как раз сплошной стеной, возвышаются непроходимые горы, которые таковыми до недавнего времени и являлись. Именно с этой стороны наш отряд и выходит к утесу. На севере располагается, собственно, само поселение, защищенное высокой стеной, местами с отвесной скалой с мелькавшими в ней проходами. Поле словно слился с природой, на максимум используя преимущество своего расположения того уже при одной мысли об осаде столь крепкого орешка готова была разболеться голова. Даже со штурмом Вавилона возникает меньше проблем, чем с этой горной цитаделью. «Малой, организуй, ребят. Сделаем здесь привал. А Пирра пока приведет к нам на беседу нашу новую подругу. Командую я. Что малое что рыжая Вальгирия отправляются исполнять указания. И уже через несколько минут передо мной ставит на колени ту самую погоду, вторую по старшинству в обнаруженном нами поселении. Все же, хоть плененные игроки из долины и оказались с ужасающим штрафом к интеллекту и мудрости, но вот тыканье пальцем на девушку и фразы «Погода, второй босс» оказалось вполне достаточно, чтобы определить, кто из парочки демонов является главным. По моему кивку, Пирра снимает рабский ошейник с погоды, позволяя взгляду последней снова обрести ясность, а лицу побледнеть. «Что?» «Где? Кто вы такие что я здесь делаю?» — восклицает она. Девушка отчаянно крутит головой, ища поддержки хоть откуда-то, но так ее и не находят Она понимает, что ее окружают одни лишь солдаты в неизвестных доспехах, а брата, как и верных рабов, под рукой не видать. А после этого на ее шее стискивается невидимый, но хорошо ощущаемый обод моей силы. Я не знаю ее возможности и предпочитаю держать на коротком поводке». «Ты находишься перед правителем Спарты, лордом Шуриком», объявляет Пирров, вскинув подбородок. Вся гвардия вытягивается при этих словах по стойке смирно. Несколько пафосно, но производит правильное впечатление у нашей пленницы. «Ты уже почувствовала, что не только у тебя есть особые способности. Говорю я. Учти, если что-то вокруг мне покажется странным, сомнительным, если я вдруг увижу то, чего видеть не должен, я просто оторву тебе башку. Уяснила?» «Что вам от меня нужно?» – бледнеет девушка, уже иначе оценивая свое положение. «И правильно делает». «У меня будет для тебя предложение, погода, не так ли?» «Уточняю я». Пленница быстро-быстро кивает в ответ. «Чудно, вот и познакомились». «Предложение какого рода?» – недоверчиво спрашивает погода. «Все просто». Ухмыляюсь я. «Предложение карьерного характера. Служи мне из партии или же умри. Здесь и сейчас». Выбор за тобой. Время на размышления пошло. Погода раскрывает рот, не зная, что и ответить. Ее глаза в панике обращаются то к одному солдату, то к другому. Она ищет хоть какой-то поддержки, но, естественно, таковой не находят Окружающие оценивают ее правильно. Не как несчастную пленницу, а как ядовитую змею, стоит на секунду отпустить которую, и она вонзит свои зубы. Мощный порыв ветра налетает на нас с моря, поднимая пыль и заставляя плащи гвардии глухо трещать. Погода тяжело опускает голову, сцепив ладони в замок. «Я подчинюсь вам. Только прошу, пощадите моего брата», — просит она. Я победно улыбаюсь, как трогательно. «Лови договор». И добавляю, «А судьба твоего брата будет зависеть от него самого». Став рабыней, погода делится с нами информацией, которая меня и интересует. Делает она это быстро, охотно и старательно. Буквально взахлеб. Как они, двое оборванцев, вообще смогли попасть в полис? Ведь знаю Тес, Рим или тот же Киото о существовании их мелкой фракции, то давно бы выслали солдат для экспансии. Но этого не случилось. По крайней мере, до сегодняшнего дня. Значит, погода и ее брат сумели как-то укрыться от взгляда могущественных соседей. Учитывая виденную мною магию, я даже представляю, как они это провернули. «Выходит, ты создала иллюзию рыбаков, а твой брат смог убедить стражников пропустить вас». «Уточняю я». «Все так, господин». Кивает смиренно погода. Похоже, прочитав ограничения от системы для ее нового статуса, она достаточно быстро принимает его. «Далеко пойдет, если не станет создавать проблем, конечно же». Как я и предполагала, чем больше достигает игрок, тем труднее ему идти на перерождение. Это недоделанная магичка готова на что угодно – лишь бы не оказаться в неизвестном месте без своих способностей. Во многом это хуже смерти. Какие у твоей магии есть ограничения, следует мой вопрос. Я не могу создать иллюзию из ничего. Вздыхает погода. Могу изменить внешность человеку, сделать маленького высоким, худого толстым, да хоть того же демона. Но для этого нужна основа, кто-то реальный. А по численности есть верхний предел. Я задумчиво поглажу подбородок. Возможно ли накинуть на всю гвардию маскировку? Идеальная ведь диверсия получится. Я могу наложить максимум иллюзию на 10 игроков. И если будет туман или еще какое-то массовое погодное явление, то можно сменить фокус людей на сам туман, и тогда уже число будет куда больше. Но тут все зависит от случая. Признается девушка. Занятно. Привязка к погодным явлениям. Такого я еще не встречал. Хорошо, на этом пока мы остановимся. Удовлетворенно киваю я и отхожу к краю скалы. Утес передо мной лежит как на ладони. По левый бок от меня встает Малой, скрестив руки на груди и хмуре брови. «Вы хотите взять утес?» — спрашивает он. «Не вижу в этом ничего невозможного». Пожимаю я плечами. «Но ведь там, по нашим прикидкам, не меньше сотни другой стражников», — вздыхает Малой. «Не говоря уже о как минимум двух сотнях моряков флот у которых мы и украли». «Несколько сотен солдат против наших сорока». «Ты забываешь, что это стражники и пехота против наших сорока гвардейцев». «Усмехаюсь я». «А еще тебя и четырех твоих лучших разведчиков». «По мне так вполне благоприятный расклад». «Это крайне рискованная затея», — вздыхает Малой. «Как раз-таки наоборот, качая головой». «Нас никто не ждет, Малой». С «Собой у офицера уверены, что утес неприступен». «И так оно и есть» но они не ожидают, что у них прямо под носом появимся мы. Да и не стоит забывать тот факт, что их моряки, как и их оснащение, не идут ни в какое сравнение с моими гвардейцами. Стаду овец будет трудно справиться даже с одним волком, не говоря уже о целой стае. Малой явно хочет мне возразить, по большей мере исключительно из принципа. Это правильно, куда лучше заранее обсудить все слабые места плана до того, как мы в него ввяжемся. Малой понимает, что я прав, но в то же время не может избавиться от своей паранойи насчет всей этой вылазки. И я в полной мере осознаю риск. План смелый, даже авантюрный. Но и отбрасывать столь удачную возможность я не желаю. От утеса следует избавиться. И лучше всего это сделать малой кровью с нашей стороны. В идеале и без нее вовсе. «Черт! Мне все равно вас не переубедить», — хмыкает Малой. «Так каков ваш план, мой лорд?» «Зашли и вышли, мой друг!» «Смеюсь я в ответ. Зашли и вышли!» «Скукотища смертная!» Вздохнул Грин, подняв небольшой камушек и метнув его со стены. Снаряд со свистом летел в бухту и где-то внизу породил беззвучный всплеск. «Вот раньше было веселее, даже на стенах!» Тяжело вздохнул его напарник Грей. «Торговцы, нет-нет, да заносили кое-какие дары для нас, чтобы поддерживать хорошие отношения. А теперь что?» «Бухта пустует. Афины с нами воюют. Рим тоже не особо доверяет, не видя в нас официальную фракцию». «Ты опять бухтишь, как старый дед?» Поморщился Грин. «Я и есть старый дед, идиот!» Рассмеялся Грей, указывая на свою густую бороду с первыми следами седины. «Так что имею полное право ворчать и охать». «Ой-ой, какой важный!» Хекнул Грин, закатив глаза, а уже после пригладив отращиваемые им гусарские усы. «Его гордости отрада». «Подумаешь, временные трудности. Собой еще наведет порядок, будь уверен». «Ага, как же!» — сплюнул за пропет Грей. «Пока что я вижу только то, что торговцев становится все меньше и меньше. А караваны, шедшие в утес, исчезли, как утренняя дымка. Так а собой здесь при пожал плечами Грин. «Это все вина лорда Спарты. К нему все претензии». «Сейчас. Прям возьму и поеду на буйволе прямиком в Спарту требовать ответов». Покрутил пальцем у виска старик. «Я еще не расхотел жить». «Тогда тем более не бурчи». Вздохнул Грин. «Я слышал, что Сабо послал делегации в Рим и Киото. Насчет последнего никто не может дать гарантии, но хотя бы с Римом мы должны восстановить торговлю. А там уже и встанем на ноги полноценно». «Твои бы слова до системы в уши!» Покачал головой Грей. Тут он заметил, как по парапету скакала мышь. «Нет, не мышь, какой-то зверек». Стражник видел такого первый раз в новой жизни, а потому невольно нахмурился. «Эй, глянь вот на этот комок шерсти!» Обратился он к товарищу. Грин вскинул брови, после чего с интересом посмотрел на зверушку. «На заяца похож. И как он только сюда залез, удивился парень?» «Какой заяц? Совсем книги не читал!» Огрызнулся Грей. «Это явно тушканчик. Или нечто родственное ему. В любом случае, хоть какая-то забава. Происнул грин и метнул в животинку камушек. Тот отрикошетил по парапетам всего в паре сантиметров от пушистика. На что последний юркнул куда-то вниз, скрывшись от взгляда стражников. Наверняка залез в какой-то лаз. «Идиот! Ну и зачем так было делать?» «А я что?» «Я ничего!» так что мы имеем?» «Интересуюсь я?» Я склоняюсь над нарисованной на песке схемой утеса. Здесь же Люси получает информацию от своих шпионов, а конкретно тушканчиков. «На стене с нашей стороны сейчас примерно 20 стражников», сообщает она, выслушав последнего пушистика. «Столько же патрулируют стену у моря. В башнях же размещены команды обслуги метательных орудий». «Сколько у них вообще катапульт?» уточняет малой. 10 И все они направлены в сторону бухты», поясняет Люси. «Я задумчиво поглаживаю подбородок. Значит, в первые минуты сражения можно будет не переживать, что на нас обрушит град из камней. Это хорошо». Что по остальным солдатам? Меняю я тему. Сомневаюсь, что у их ворот не будет казарм, чтобы в кратчайшие сроки кратно увеличить количество число защитников на стенах. «Так и есть», — кивает Люси. 50 морпехов находятся в новом дворце Сабо в качестве личной охраны. Как я поняла, это моряки из Геркулеса. Они пойдут за своим адмиралом до последнего. Возможно, их еще больше внутри комплекса. Но этого я не знаю. Тушканчики просто не сумели туда добраться». Остальные же разбросаны по трем казармам. Девушка указывает на схеме их расположения. Две из них находятся практически вплотную к главным воротам, так что если захватом ворот возникнут сложности, то бой за надвратную башню будет очень тяжелым, признает девушка. Третья находится на западе, чтобы в случае чего усилить участок стены над морем. А еще многие морпехи просто поселились в освободившихся домах после возвышения Сабо на должность лорда. Я задумчиво киваю и поднимаюсь на ноги. Следует еще раз все обдумать. Поскольку всего одна допущенная ошибка, и возможный захват полиса обернется кровавой баней. Для моих подчиненных. Но в то же время я не могу просто взять и выкинуть подвернувшуюся возможность. Утес необходимо захватить сейчас, пока они этого не ожидают. Поскольку уже после этого такая авантюра не прокатит. Единственный подход к утесу по суше — это или тропа, уходящая в сторону Рима, или же через долину, идущую к Киоте. И что Рим не особо демонстрирует дружелюбие относительно Спарты, что Киоте, несмотря на все наше партнерство, может просто не пропустить целую армию через себя. Даже я бы не доверил Сюгуну О, Данте или той же актрисе провести через парту свои войска. Просто потому, что для такого требуется абсолютное доверие, которое порой даже клятвы от системы не могут обеспечить. Нет-нет, А сомнения и страхи будут и дальше грызть тебя. А уж скрытно такое провернуть точно не выйдет. Но вернемся к утесу. Вступать в переговоры с нынешним правителем будет сущим безумием. Сабо уже не раз выступал против Спарты. А потому верить в то, что отделившийся осколок от Афин станет нашим союзником, несколько наивно. Нейтральным же утес также долго не останется. Рано или поздно ему придется выбрать сторону вяло текущей войне всех со всеми. И лучшим решением будет вырвать этот сорняк уже сейчас, а не ждать какого-то чуда. Ко всему прочему, мне необходимо как-то забрать двух магов с парту не выдав их Киото. Останься я в долине, и провернуть подобное было бы нереально. Но захватом утеса я смогу скрыть их среди остальных рабов. Киото не получит в свои руки столь опасный инструмент, и в то же время наши отношения не пострадают. Овцы целы и волки сыты. Иными словами, все останутся довольными. Но прежде всего следует преуспеть в намеченном плане. А именно, в самой рискованной и опасной части плана — открытии ворот. Впрочем, я уверен, что посланные мной игроки справятся с этой, казалось бы, невыполнимой задачей. Нам же остается только ждать. Усмехаюсь я. Закатное солнце уже касается горизонта, а потому до назначенного времени остается совсем немного. «Ты нас не видел». Провел перед собой ладонью Прайм. «Я вас не видел», — механически повторил стражник, после чего, словно кукла, прошел дальше. Мужчина смотрел какое-то время вслед ушедшему, после чего зашел обратно в небольшой сарай и едва ли не рухнул на сток сена. Здесь же сидели Малой, Пирра, а также пара сильнейших валькирий и четверо разведчиков. «Это не те дроиды, которых вы ищете», — заржал Малой. «Черт возьми! Еще несколько таких переговоров, и я просто потеряю сознание», — пробормотал Прайм. «Радуйся хоть что-нибудь голову!» — усмехнулся Малой, после чего протянул тому тыкву с королевским сидром. «Вот, держи! Это ускорит восстановление маны». Прайм с недоверием посмотрел на своего надзирателя, но противиться не стал. Он и так уже был их рабом, так что какой толк в том, чтобы его травить? Прайм сделал осторожный глоток из тыквы, после чего шоком посмотрел на ухмылявшегося Малова. «Тот же!» — вздернул нос разведчик под то, как Прайм стал стремительно опустошать тыкву. «Если бы лорд Шурик хотел вашей жизни, то он бы их уже давно получил». «Мы уже это и так поняли». Буркнула погода, кутаясь выданный ей плащ. Фразу «работайте до смерти или умрите сейчас» трудно понять как-то иначе. Малой и Пирро переглянулись, после чего весело фыркнули. «О, в Спарте есть кое-что намного хуже смерти», — сообщила Рыжая. «Что?» «Не поверил Прайм». «Черт и что!» «Но будьте паиньками, и вас не обидит». «Темнеет». Меж тем доложила одна из валькирий. Пирра, Малой и брат сестрой посмотрели на дырявую крышу, над которой небо стремительно меняло свой цвет с теплых тонов заката на непроглядный мрак ночи. «Вы уже знаете свою задачу», — обратился Малой к прайму и погоде. «Выполните ее со всем чанием, и вы сможете хорошо устроиться в спарте. Если же нет, то еще даже до вашей следующей встречи с лордом Шуриком я снесу вам головы». «Все ясно?» «Яснее некуда». Буркнули маги. Тогда за дело. Ночной утес уже не был столь уж оживленным, как когда-то. По улицам больше не разъезжали десятки повозок, не толпились клиенты баров, ресторанов, казино и таверн. Не звучали музыка, человеческий гомон и хохот. Теперь утес походил на любой другой полис, по крайней мере, на окраинах. Где-то там, в центре полиса, прямо возле дворца с обоей, еще можно было уловить тень бывшего разгула и вседозволенности. Но здесь, у самой стены, на улице не было ни души. Ни души, кроме небольшой группы игроков, укрытых плащами. Они быстрым шагом двигались по переулкам, избегая большую часть ночных патрулей. Вот группа вышла на центральную улицу, которая вела главным воротом в утес. У надвратной башни уже стояла на своих постах тройка стражников, скучая и тихо споря об очередной маловажной ерунде. Как-никак, а ночная смена — это дело крайне скучное и утомительное. То хочешь спать, то готов едва ли не прыгнуть со скалы, чтобы и дальше не предаваться утомляющей скуке. А тут вон целый десяток игроков, да еще и выходящих из полиса. Подозрительно. «Эй, стой, кто идет?» — крикнул им стражник. «Выход в ночное время из полиса запрещен!» «Выход в ночное время еще как разрешен!» — прозвучал ответ одного из игроков. «Выход в ночное...» «Стоп, я не так сказал!» Резко дернул головой стражник. Его товарищи почуяли что-то неладное. «Черт, у меня больше нет маны!» — воскликнул говоривший игрок в плаще. «Этого более чем достаточно!» — раздался ответ фигуры в плаще за ним. А затем на троицу стражников налетели валькирии, за мгновение ока преодолев разделявшие их метры. Иллюзия простых рыбаков, которая держалась на них все это время, безвозвратно пропала, являя крепкие доспехи и хищную грацию. «Черт, на нас напа...» Мелькнула сталь клинков, и у ворот уже три стражника начали сливать во всполохах света. «Заходим в башню», — приказал малой, перехватив кинжал в своей руке поудобнее. «Работаем быстро и подаем сигнал. Лорд Шурик уже наверняка заждался нас». Бах! Дверь оказывается выломана. А в коридор сразу же следом врываются гвардейцы, прикрываясь щитами. Защитники пытаются остановить их натиск, но безуспешно. Гвардейцы орудуют саперными лопатками, нанося один стремительный удар за другим, вынуждая стражников отступать шаг за шагом. Начинается давка в коридоре, из-за которой несколько бедолак и вовсе вываливаются в окна. Вниз головой на брусчатку. Незавидная участь. Но бой даже и не думает останавливаться. Гвардия проносится по защитникам кровавой косой, унося одну жизнь за другой. Их не останавливают ни лужи крови под собой, ни тела, формирующие целые баррикады, ничто. Перед ними поставлена задача — зачистить башню. И они это сделают. Без каких-либо заменок сомнений или переживаний. И только когда все стихло, я захожу в коридор, в конце которого находится балкон, позволяющий осмотреть весь утес, а также внутреннюю сторону стен. Малой также подходит с докладом. «Мой лорд, надвратная башня и главные ворота наши. Что нам прикажете делать дальше?» Опускает он голову. «Я довольно улыбаюсь. Отличная работа». — Наши два мага не создавали проблем? — уточняю я. — Были паиньками? — коротко отвечает малой. — Хорошо. — киваю я. — Тогда ты возглавишь группу по зачистке стен. Пройдись по ней и уничтожь как можно больше защитников. Пусть они отвлекутся на вас, пока мы будем заняты своей частью плана. — Пирра? — обращаюсь я к подошедшей следом валькирия Бери своих девчонок и идите в казармы. Полис все еще не осознал нашего появления, так что будет лучшим решением обезвредить еще спящих морпехов. «Будет исполнено в лучшем виде. Отдает честь рыжая. Ну, а я передам привет старому знакомому». «Лорд Сабо! Тревога! Лорд Сабо!» В спальню правителя ворвался запыхавшийся клин в сопровождении морпехов. Сабо раздраженно проморгался, выпутываясь из сладкого плена трех красавиц. «Чего ты орешь, как резанный клин? У нас война, что ли?» Зевнул толстяк. «Хуже! В полюс уже проникли враги!» Воскликнул клин. «Кто?» Тут же распахнул глаза Сабо, поняв, что дело совсем не шуточное. «Спарта! Мои парни узнали доспехи Валькирии!» — сообщил Клин. «Сука, сука, сука!» — выргулся Сабо, пока натягивал штаны, прыгая на одной ноге и пытаясь накинуть на себя рубашку. «А ведь еще следовало нацепить доспехи, раз им предстоял бой!» «Черт! Что делать?» «Что делать?» «Враги уже ворвались в утес!» «Как? Когда?» «Почему стража на стенах молчала и вообще позволила случиться подобному?» Нужно было найти решение. Их атаковала Спарта. Непобедимая Спарта, которая вырвалась даже из захваченного бунтом Вавилона. Утес не имел достаточно сил, чтобы противостоять им на равных. С другой стороны, а могла ли Спарта незаметно провести в полис всю свою армию? «Сколько атакующих игроков?» Спросил Собо, покидая покои. Клин его морпехи пристроились следом. «Пока не ясно, но несколько десятков», — доложил Клин. «Несколько десятков? Не сотен!» «Вы что, прикалываетесь?» — ахнул Сабо. «Это валькирии вздохнул Клин. «Элита Спарты. подозревая что и гвардия самого лорда Шурика может быть в числе атакующих». «Вашу ж мать!» — огрызнулся Сабо, проведя рукой по лицу. «Только этого мне не хватало». «Сражаться против гвардии Спарты? Безумие! Все, что он мог сейчас сделать, это бежать. Бежать и как можно дальше отсюда». «Собери морпехов Геркулеса и обеспечим прикрытие. Мы покинем полис через главные ворота». «Они захвачены с лорд Сабо», — понизил голос Клин. «Сука!» — не сдержался Сабо и уронил на пол попавшуюся под руку вазу. «Дорогую, наверное, но сейчас это не имело значения». «Черт, черт, черт!» Если ворота захвачены, то он оказался в западне, как крыса в западне, как змея в банке. Прорваться через элитных солдат противника даже не смешно. Но это не значит, что ничего нельзя сделать. «Да, определенно, должен же быть выход. Ему нужно только время, время и...» «Жертвы», которую он вполне себе может обеспечить, чтобы задержать Спарту. «Слушайте мой приказ!» — выкрикнул Собо. «Отправьте солдат строить баррикады на улицах у дворца. Везде, где только можно. Поднимайте жителей, не оставляйте никого в стороне. Сейчас решается судьба всего утеса. Будет исполнено». «И в то же время отдайте приказ стрелкам развернуть катапульты в сторону утеса». Уже куда мрачнее дополнил Сабо. «Лорд Сабо, пусть бьют по полюсу, где находятся спартанцы. Поставьте наблюдателей и наводчиков. На какой бы улице враг не появился, я хочу, чтобы ее залили огнем из катапульт». Продолжил Сабо. «Но там же много гражданских и наших же солдат», — возразил Клин. «Спарта загнала нас в угол». Как какую-то крысу. Что же, я покажу, на что способна крыса, когда она дерется за жизнь.